Страстной монастырь заселили гвардейцы, напротив, в доме Голицына, штаб интенданта Великой Армии. Сюду синие мундиры. И такая пламенная открытая агитация. Чем ближе становилась неклинная, тем больше нетерпение охватывало Сашу Батыря. Только две недели назад они уехали отсюда. А сколько событий случилось с тех пор? Связанный строгой военной дисциплиной, и налетчик не имел времени навестить свою слободку. Теперь, когда обстоятельства позволили наконец это сделать, он шел и аж пританцовывал от нетерпения. Сейчас они завернут за окраду Петровского монастыря и станет видно Волчью долину или то, что оставил от нее пожар. Конечно, все сгорело к чертям, готовил сам себя к худшему вардалак, лишь бы люди были живы но через секунду добавлял, однако всякое бывает. «Ты вон шел на остоженку слезы кулаком пороже роже растереть, а что вышло?» «И дом целый, княгиня твоя на месте!» Под такие разговоры они достигли поворота и крикнули оба в голос «Ура!». Разбойничья слободка торчала среди руин, целая и невредимая. Солдаты отстояли все же французский квартал. Он красовался своими улицами, словно большой остров, застывшим в море опустошения. Береговая линия этого острова была извилиста и уходила к моросейке и покровке. Неглинная представляла собой как бы отдельный мыс, приделанный к острову чьей-то заботливой рукой. Айда, саперы, айда мартира Макаровна. Без сомнения, своим спасением слобода была обязана именно им. Быстрым шагом беглые чесали по бульвару. Вот уже различимы лица людей, что толкутся возле болота или черпают воду из бассейни. Саша узнавал их и радостно перечислял по именам Еще пятьдесят саженей, Двадцать. Батырь сиял как новый лобанчик. Если целые дома, значит живые люди. Тут из подворотни вышли тетей с мартирой и, не замечая гостей, продолжили о чем-то беседовать. Из горла налетчика вырвался сдавленный крик. Гулящая повернулась на звук, приложила ладонь к глазам и кинулась навстречу. С разбегу девушка влетела в раскрытые объятия Саши, гулка ударилась в его могучую грудь. «Живой! Живая!» Петр с изумлением и умилением уставился на них. Лишь теперь он понял, что тут тоже любовь. Батырь часто вздыхал по слободке по друзьям-вардалакам, но о Мартире говорил скупо. гляди, ка ты!» Теперь он стоял замерев и словно боялся выпустить рдеющую от счастья девушку. Подбежал радостный Тетей, тоже вцепился в Сашу, потом крепко пожал руку Охлестышеву. «Живы оба-два!» Вот молодцы ребята, а мы уж тут не знали, что и думать. Нет и нет, нет и нет. Марти с горя чуть умом не тронулась. Каждый день ходила по улицам, повешенных расстрелянных смотрела, нет ли среди них Сашки. Где же вы были так долго? Времени у друзей оставалось чуть-чуть. Скоро Степанида прибежит на поварскую. Надо было успеть познакомить ее с Кресницей и объяснить завтрашние маневры. Поэтому вскоре они уже шли втроем обратно на Бронное. Мартира Макаровна не отпускала Сашину руку и безумолку говорила, рассказывала, как жила без него эти две недели. Встречные оборачивались на красивую дародную девку в обнимку с великаном. Давно им в Москве не попадалось таких счастливых лиц. Знакомство со Степанидой прошло хорошо. Гулящая, видно, умела ладить с любыми людьми. Договорившись обо всем, вдова спросила. — Да, дочка, а как тебя по имени-то величать? Не может же моя крестница пушкой зваться. — Солкой крестили, тетенька. — Ага. Гляди, Соломонида, чтобы моего засимугурюча Гурюча не трогать. Мы с ним еще и не поженились даже. — Конечно, тетенька. А то я ведь вижу, перед тобой ни один мужик не устоит. — Нечто такая красивая, а, Степанида? — шутя поинтересовался Ахлестышев. — Красивая, Петр Серафимович, — подтвердила баба. — Но важнее, что веселая. Будто солнышко вокруг нее разливается. Мужики таких-то более всего любят. Вот я насчет засимы и опасаюсь. Потом Саша повел девушку обратно на Неглинную. Нужно было отыскать Большого Жака и договориться с ним о рекомендации. Петр же отправился на козье болото. Стукнул в дверь маленького домика четыре раза. Головтеевский кум впустил его. Ильчининов сидел под образами и что-то писал. Рядом пристроился курьер. Срочно, Петр Серафимович, а то мне человека отсылать». Ахлестышев присел сбоку и коротко доложил о задуманной им операции. Штабс-капитан кивнул. — Хорошая идея. Завтра жду с докладом. Очень интересно, что там граф написал. Утром следующего дня Петр привычным маневром попал в будуар княгини. — Ну что? — первым делом спросил он ее. — Что, что? — не поняла Ольга. — Граф сюда вечером ломился? — Ему было не до этого. Приехал поздно и расстроенный. Наполеон не одобрил его доклада. «Черт! Мы опоздали! Бумага осталась в Кремле?» «Бумага в кабинете!» «Полистель вчера потряс ею, обругал императора самодовольным индюком и ушел к себе. Если не сжег с досады, так и лежит где-то там». И они принялись ждать. Ольга уже знала от Степаниды Фроловны, что у нее появится горничная. Такая махинация обрадовала княгиню. В свое время они с Мартирой понравились друг другу. Время тянулось медленно. Наконец, из верхней гостиной послышался знакомый заразительный смех. Ему сопутствовал еще чей-то сдавленный смешок, больше похожий на лай. Шихонская отправилась выяснять, что там происходит. Вернулась она минут через двадцать и сказала, «Тот лай был смехом всегда серьезного коммердинера. Кажется, он уже без ума от новой горничной. Удивительная девушка! Когда же они отправятся на Неглинную за справками? В этом нет нужды. Большой Жак лично явился сюда вместе с Мартирой В парадном мундире, такой представительный». Его хорошо проинструктировали. Увидел меня и виду не подал, что мы знакомы. Вот как. Марис никуда не едет. Как же я смогу попасть в кабинет графа? Там уже что-то назревает. Через пять минут я снова выйду и разнюхаю. Сиди здесь. Действительно, как оказалось, Мартира Макаровна зря времени не теряла. Княгиня подкралась к комнате графского камердинера и быстро вернулась. — Иди! Там весь этаж ходуном ходит. Ему сейчас не до тебя. С пистолетом в одной руке и ключом в другой Охлестышев бесшумно подкрался к двери в кабинет. Прислушался. В нижней гостиной жандарм говорил товарищу. — Какая женщина! О, Боже! Чертяке Морису всегда везет! «А ты сиди тут и завидуй». Ключ провернулся в замке без звука. Петр проскользнул внутрь, запер за собой и сразу же увидел доклад. Пачка милованных листов, сшитых красными шелковыми нитями, лежала на бюро. Сверху было написано «Аналитическая записка полковника штаба графа Луи де Полестеля «Рассуждение о вариантах развития осенне-зимней кампании Великой Армии 1812-1813 годах. Бегло пробежав глазами все пять страниц, Охлестышев нашел в конце предложения автора. Полистель считал необходимым немедленно выступить из Москвы на Юхнов, оттуда свернуть в территории неразоренные войной, выйти к Смоленску и Вильно, где и зимовать. К концу октября Создать операционную линию по реке Двине, так, чтобы ее левый фланг опирался на Ригу, а правый на Смоленск. Расположить на этой линии все наличные силы. Включить в них фланговые корпуса Макдональда, сен и Удино с севера, Ренье и Шварценберга с юга. Зимой провести усиленную мобилизацию в Италии, Пьемонте, Герцогсове-Варшавском и государствах Рейнского союза. Призвать по всей Франции конскриптов по сроку 1813 года и с окончанием весенней распутицы идти походом на Петербург. Примечание. Конскрипт. Рекрут. Призывник французской армии. Конец примечания. Под заключительными словами Полестеля другой рукой было приписано. Согласен с выводами графа. Надо немедленно уходить, пока не началась распутиться. Начальник главного штаба маршал Бертье. А еще ниже стояло. Оба мнения ошибочны, ибо опираются на ошибочное толкование фактов. Приказываю ждать сообщения от баронессы фон Цастров. Это сейчас самое важное. Н. Резолюция Наполеона. Даже будучи статским, Охлестышев понимал ценность сведений, пришедших ему в руки. Кто же такая баронесса фон Цастров, если от ее сообщений зависит решение императора? Не та ли эта женщина агент, которую поляки хотели заслать в Петербург? Нужно было срочно доложить обо всем штабс-капитану Ельчининову. Вдруг из коридора послышался шорох и кто-то взялся снаружи за дверную ручку. Петр нырнул под письменный стол. Что за чертовщина? Камердинер уже вырвался из объятий восьмипудовой девушки. Слишком рано. Партизан затаил дыхание. Неизвестный подергал дверь и убедился, что она заперта. Сейчас он уйдет, и можно будет вернуться к Ольге. Неожиданно раздался лязгающий звук. В скважину вставили ключ. Человек хочет войти внутрь. В маленькой комнате не укрыться. Охлестышев отложил пистолет и нащупал в сапоге нож. Прием, подсмотренный им у Саши Батыря. Если напасть неожиданно, можно убить даже замечательного фехтовальщика, каким будто бы является Морис. При большом везении. Можно затем попытаться незаметно покинуть дом бросив на погибель всех, кто останется, Ольгу, Мартиру, Тюфякиных. Что же делать? Однако неизвестный не стал заглядывать в кабинет. Петр услышал его удаляющиеся шаги. Уф! Выждав еще три минуты, он подкрался к двери и попытался выйти. Не тут-то было. Ключ, вставленный снаружи, не давал отпереть замок изнутри. Каторжник перепробовал все, выталкивал преграду своим ключом, совал в скважину ножницы, щипцы для снятия нагара. Его усилия оказались бесполезными. Он был заперт в доме, набитом жандармами, и не мог выбраться самостоятельно. Началось трудное ожидание. Ольга скоро заметит, что дело неладно, и попробует освободить жениха. Но насколько это возможно? Еще полчаса, и Марис вернется на свой пост. Тогда Петр влип. Граф вечером обнаружит его в собственном кабинете. Как же спастись? Через долгие двадцать минут в коридоре послышались знакомые легкие шаги. Так ходит княгиня Шихонская. Лязгнул выдергиваемый из скважины ключ, и Ольга сказала с напускным раздражением, «Гаврила, придурок, это ты сунул его в дверь?» «Так что, ваше сиятельство, господин Морис, приказал мне приглядывать за кабинетом, пока он, значит, того». «Чего того?» «Ну, того. Горничную вашу новую испытывает». «Дурья башка! Зачем же ты ключ в скважине оставил? Дверь ведь была заперта». — Заперта, ваше сиятельство. Я проверял. — Ну и хорошо. А если кто чужой войдет, увидит ключ в замке, да и в кабинете запрется, чья будет в том вина? — Ой! Вот тебе и ой! На, возьми и больше так не делай. Верни господину Марису. Он тебе ключ вручил для проверки, а не чтоб бросать его, где попало. — Так точно, ваше сиятельство, Ольга Владимировна. «Я уж понял. Обмишурился, значит, моя вина. Вы бы того!» «Чего опять того? Не рассказывать об этом Морису?» «Да, а то он меня того. Сердит и очень. Чуть что не так, сразу врыла. Ладно, иди, принеси мне с кухни Морсу, а я здесь за тебя по покараулю. Спасибо, ваше сиятельство. Я мигом. Одна нога здесь, другая там». Послышались удаляющиеся шаги, и Ахлестошев быстро выбрался из западни. Едва он успел укрыться в будуаре, как снаружи раздался голос Мориса. Еще целый час каторжник проторчал у Ольги, дожидаясь возможности покинуть дом. Он понимал, что спасся чудом. Из-за глупого рвения одного дурака едва не погибла целая куча народа. И дело было бы провалено. Убить мало этого Гаврилу. Наконец, камердинера отвлекли и подготовили партизану безопасный отход. Ольга проверила и дала знак «Можно уходить». Благополучно выскользнув на улицу, Петр отправился на Козье болото. От волнения он не очень смотрел по сторонам. Вдруг на углу Большого и Малого козихинских переулков ему бросились в глаза кареты с зашторенными окнами под охраной жандарма. Укрытие резидента неподалеку. Не сбавляя шага, партизан свернул в сады и подкрался поближе. Так и есть. Во дворе нужного дома виднелась высокая шапка второго жандарма. Похоже, Егор Политич попался. Что же делать? Вдруг из двери во двор вылетел, как пушечное ядро, крепкий мужик в озяме, сбил жандарма с ног и бросился в кусты. Он несся, не разбирая дороги, прямо на Охлестышева. Петр узнал мужика. Это был Васька, один из охранников Фигнера. Значит, Александр Самойлович тоже схвачен. Но раздумывать было некогда. За беглецом устремилась погоня. Москва отличается тем, что дома в ней ставятся необыкновенно просторно. Там, где в Париже приткнут друг к другу три здания, Кое-как поместится за трапезное жилище московского обывателя. В нем, кроме самого дома, будут еще баня, дровник, выгреб, летняя кухня, флигелек, конюшня, беседка, курятник и сарай для выезда. Кое-где заведут еще и прудик с карасями. Вокруг обязательно сад, густо поросший плодовыми деревьями. Страшный пожар истребил дома. Сгорели и заборы между владениями, а вот сады уцелели. Большие и непроходимые они сделали с укрытием для москвичей. Люди проделали в дебрях запутанные тайные тропы и ходили по ним из тишинки в рогожу, почти не показываясь на улицах. В дни погромов пустыри и сады спасли множество народа. Мародеры боялись соваться в эти лабиринты. Их резали там без пощады. В даже появилась новая услуга. Предприимчивые люди заучивали паутину тропинок и водили желающих через город за малую мзду. На такой тропе как раз и стоял Охлестышев. Подпустив мужика поближе, он высунулся из-за дерева и сказал, «Васька, беги за мной». Растерявшийся парень застыл на секунду, но тут сзади грохнул выстрел, и пуля прошла над его головой. Это сразу придало беглецу решительности. Уже не разбираясь, кто его зовет, он кинулся следом за охлестушевым в кусты. Партизаны пролетели большой пустырь, шмыгнули в хитрый малозаметный проход, перебежали улицу и опять углубились в сады, и погоня их потеряла. Через десять минут каторжник вместе с Васькой спустились в подвал на бронных. Петр плеснул водки в чайный стакан и протянул гостю. «Выпей!» Тот махом опростал его, только зубы звякнули об стекло. Поставил посуду, потупился и выдавил. Грех-то какой! Рассказывай.